Глава 23 Главный судья чемпионата показывает 100 баллов, пролет камеры над ликующими зрителями под исполненную в мажоре основную музыкальную тему фильма. Разворот камеры обратно на площадку, который закончится общим дальним планом поросенка и фермера. И посреди всеобщего ликования, шума и гвалта толпы, в молчании неподвижно стояли две фигуры, бок о бок. Крупный план сидящего на жопке просенка. Справа ноги фермера по колено. Монтажная склейка «Кукарекающий петух». Склейка смотревший чемпионат через окно дома фермера животные». Утка Фердинанд радостно носится по кругу с воплями. «Свинья победила! Свинья победила!» Печатающая сценарий Виталина хихикнула. Сидящая без дела, но прежно слушающая, Оля вытерла проступившую сквозь трогательную улыбку слезинку и спросила. «Петух кукарекает, потому что утка занята». «Верно», — подтвердил я. «Склейка». Радостно пищащие «Ура!» мышата перед телевизором стоят, как и раньше, на задних лапках. Склейка. Рекс и Флай вылизывают друг друга под голос рассказчика. И хотя люди на трибунах и в комментаторских кабинах не могли найти слов, камера поднимается от собак наверх, давая общий план трибун и неба. В тучах появился просвет, солнечные лучи падают прямо на фермера и просенка. Рассказчик продолжает. Человек, который за всю свою жизнь произнес меньше слов, чем все остальные, в эту минуту точно знал, что нужно сказать. Крупный план фермера, привычно бесстрастная мина на его лице, медленно переходит в улыбку, которая обретает финальную форму, когда он смотрит на бросенка. Говорит. «Молодец, свинья!» Крупный план, освещенный солнечными лучами поросенка, двигает пятачком и довольно похрюкивает. Крупный план лица фермера снизу. Его щеки блестят на солнце. Выражение счастливое. В глазах слезы счастья. С улыбкой он снова повторяет «Молодец!». Снова крупный план свиньи. Стандартный монтажный переход с затемнением — последнее что видит зритель пятачок золотые буквы на темном фоне сопровождаемые мышиным писком конец это будет самый милый фильм в мире подвела вердиктоля и от избытка чувств чмокнула меня в щечку смутившись покинула купе со словами пойду собираться «Аркадий Викторович будет в восторге!» — хохотнула Вилка, разложив последние листы сценария фильма "Четвероногие малыш» по копиям. «Нашему свиноводу обязательно понравится», — подтвердил я. В дверь постучали, и заглянувшая проводница уведомила. «Через три минуты прибываем!» Вовремя закончили. Потянулся довольный собой я. Не зря станцию устроили, считай, прямо к дому привезли. Заглянул дядя Герман. «Весь совхоз встречать пришел. Морально готовься». «Так точно, товарищ подполковник, который портовал я и улыбнулся Виталине. Соскучились крестьяне по своему Борчуку. А ты?» — с улыбкой спросила она, упаковав копии сценария в папочки. «Остальное уже давно упаковано. Мы же организованные люди и всегда готовимся заранее». — Одеваться тоже не требуется. 3 мая, воскресенье. На улице уже теплынь, так что мои спортивные штаны и футболка подойдут. Кого стесняться, если все свои? И я по ним, честно признался я. Привык к односельчанам. Площадь перед станцией у нас совсем небольшая, но народ это не смутило, и они с комфортом расположились под сенью деревьев, заодно выкручивая кустарники и затоптав только-только набравшую силу подлецк. Решено. Переделываем в экопарк. Интуристов-то из Москвы тоже на электричке привозить будут. Пускай впечатляются со старта. Топая по коридору почти остановившегося вагона, кивнул на окна. Обрати внимание на политическую грамотность наших соотечественников. Особенно впечатляют таблички «Поддержим товарища Аким в борьбе с натовскими марионетками». «Сережа, выздоравливай!» и «Былинная!» СССР Куба – братья навек. А мне больше нравится обещание поднять удойность коров. — указал Вилка на транспарант, который держали наши совхозные доярки. — А вот этот свежий, последовательное улучшение уровня жизни советского гражданина является неотъемлемой составляющей построения коммунизма. — Выпендривается товарищ Порторг, опознал я носителя-свежака. — Методичку новую спустили. Покинули поезд, и первым делом я обнялся с мамой, папой и бабушкой Эмой, которые дожидались нас на перроне. Далее обнялся с Таней и Надей, после этого поднял на руки и чмокнул в румяную щечку Оленку, которую после процедуры пришлось передать бабушке. Сестренка меня не узнала и захныкала. После этого снова обнялся с мамой, на глазах которой выступили слезы радости. «Опять напугал меня поросенок!» У нас же все всегда заканчивается хорошо. Неожиданно поняв, что мне уже не нужно поднимать взгляд, чтобы посмотреть ей в глаза, с улыбкой напомнил я. — А где братья? — Дома с няней, — ответила родительница, прижалась щекой, намочив мое слезами и нежно упрекнула. — Смотрит, как в него снайпер стреляет и ржет. — Я же у тебя юморист, — чмокнул родительницу в щечку, напомнил еще одну важную деталь. Все со мной нормально будет. Отсюда и до совершенно естественной смерти в глубокой старости. «Обязательно — Обязательно! — блеснула глазками мама. — Пойду с народом поздороваюсь. Мягко начал выпутываться из ее объятий. — Иди, знаменитость моя! Закрепив встречу поцелуем в щеку, она меня отпустила. — жители! Что характерно, без всяких оцеплений и заборов все это время тихонько ждали в сторонке и оживились только, когда увидели направляющегося к ним меня. — Сережу не трогать, он ранен! — раздался перебивший радостный гомон усиленный мегафоном голос участкового. Народ ответил ехидно разноголосицей. — Да помним мы! Чай не тупые! На жену орать будешь! Филипп Валентинович залился краской и мегафон опустил. Потом спасибо скажу. Кто-нибудь бы обязательно забыл и потрогал там, где швы сняли буквально вчера. Поздоровался, одолжил участкового мегафон, поотвечал на вопросы и анонсировал большие гуляния в честь 9 мая. Помимо стандартных мероприятий, проведем ряд конкурсов. Я оставил в Корее некоторую часть валюты. Будем разыгрывать среди жителей многочисленные подарки. Своим привез отдельно, потом вручу, в камерных условиях. Папе Толе каменные подставки под кружки. Таня с Надей по корейской кухне в национальном наряде. Деду Паше каменный органайзер для канцелярии. Маме и бабушке, конечно же, шелк. Родному деду привез его в вышитой на шелковой ткани портрет. Но это дарить буду, когда поеду в Москву. Сразу домой приехал. Оставив спецсредства Оля, погрузились в таблетку к членам семьи, и мы направились в административный кластер. Дом мама с бабушкой Эммой строить начали, но пока там только фундамент, поэтому по старой схеме пересортировал жильцов, соединив всю личностную площадку в одно большое жилище. Те самые двенадцать комнат достигнуты. Утро понедельника началось с легкого похмелья. Нагрянувший вчера вечером на семейному пирушку, дед Паша не оставил выбора. Докладная на имя генерального секретаря с жалобой на то, что генерал судоплатов спаивать школьников отправлено еще вчера. Нефиг мне тут здоровье портить. Я на троне лет тридцать минимум просидеть должен, чтобы точно все получилось. Зевнув, легонько провел ладошкой по Виталининному бедру, встал с кровати и подошел к окну. Нормально. По светлеющему небу бегут легкие тучки, обещая погожий денек. Идеально для съемок кусочка участка. Проблема в эпизодах с разрушенной церковью, которую нужно отснять до завершения восстановления, иначе придется ехать куда-то еще. Нормально. Окружающий мир уже более чем зеленый, так что рассинхрона с остальными эпизодами снимать, который начнем в июне, не будет. Ну, а пока тянется май, начну снимать сказку про поросенка. Уже полноценный экспортный продукт, который ни в одной стране мира не сочтут идеологически вредным. «Пора», — спросила сонно похлопавшая глазами девушка. Мелаха, приложил я ее. «Да ну тебя!» — буркнула она, зевнула и ушла в ванную, перерабатывать милоту в красоту. «Хорошо дома. Пойду в другую ванную. Через внутреннюю дверь по коридору, не опасаясь никого разбудить. Этот сегмент не заселен, отведен потенциальным гостям». Умывшись, отправились на семейный завтрак, где меня угораздило спасить. «Э, — Как твоя подготовка к избранию Верховный Совет Ресс-Фейр, а, -а, -а аж подпрыгнул Судоплатов. — Вы ему не рассказали? — укоризненно посмотрел я на бабушку ему. «Э, мне не до того, я на пенсии! — отмахнулась она и смачно выговорила. — Пятерых внуков, нянчу! — Рада, получается! — Дед Паша велел, — объяснил я затребовавшему объяснение папе Толе. Мне и в голову не пришло, что ты не знаешь. — А какая разница, Толь? — с предельно философским видом, намазывая булочку маслом, спросила мама. — В этом совете же все равно только партийные жопы протирают. — Наташа! — возмутился отчим. — Чего Наташа? она откусила булочку и помешала уронившей ложечку, сидящей рядом с ней в детском стульчике Аленке, начать завтракать при помощи пальцев. Вручив прибор обратно, убедилась, что единственная дочь кушает как положено. Отпила чайку и добавила. — Если Павел Анатольевич считает, что так надо, значит, так надо. Ты хоть что-то полезное делать будешь, а не спецспайки получать. Ну, кому там заседать, если не тебе? Завершила обработку с ласковой улыбкой, погладив мужа по гладко выбритой «Вот именно!» — добавила вес ее словам Энна М Карловна. «Что ж, если партия велит, — скромно пожал плечами папа Толя. — По четырнадцать часов в сутки пашешь! — продолжила его хвалить мама. — А что поделать?» развел руками в зарплату соблюдать главное достижение советской власти восьмичасовой рабочий день заметил я а из за кого по твоему я в кабинете ночую откинувшись на стуле сложил потолю руки на груди не из за кого а ради кого с невинной улыбкой ответил я ради народа народ доволен авторитетно заявила не прожившая в совхозе недели бабушка Эмма, прервав нашу перепалку и спросил сына. — Ты много директоров совхоза с научной степенью видел? — Пятерых знаю. В лес вредный я. — Пойдем-ка кино снимать, — под смех родни за руку вытащил меня из-за стола Виталина. — Вечером ко мне зайди, — напомнил вслед папа Толю.